Глава 21 первая Сунь-вач-джин очнулся в комнате мага, который его сжег. Он, еще не понимая до конца, что произошло, сделал глубокий вдох, и у него получилось. Он потрогал рукой шею и откашлялся. Сват лежал на полу в той же позе, что и у себя в сарайчике. На дворе стояла ночь, и через незадернутые выцветшие занавески в комнату пробиралась Темень. Мак храпел, уснув, не раздеваясь. Сапоги мессира Трампа стояли рядом с кроватью, прямо перед носом свада. Коротышка огляделся и понял, что снова очутился в мире Артема. Узнав знакомые сапоги, злорадно ухмыльнулся. «Ну, погоди, убийец, я не только помочусь в твои сапоги, я и дерьма туда наложу». Сват хорошо знал, что когда маг напьется, то на нем плясать можно, он все равно не проснется. Он, не церемонясь, достал из-под кровати ночной горшок. Сел на него, поднатужился и, громко испортив воздух, опорожнился. Встал, вытерся углом простыни, свисающей прямо к полу, и вывалил содержимое горшка в сапоги Трампу. Не громко напевая фривольную песенку о молодой и доступной гремлуке, он ногой открыл дверь и вышел в черноту коридора. Сват хорошо ориентировался в темноте. Он мог ночью видеть почти как днем, поэтому, прикрыв дверь, не боясь, что его увидят, направился на выход. Он был даже рад, что братья его убили. Там, в своем мире, он не имел друзей, потерял родню, А здесь есть близкое ему существо, тоже из другого мира. Как он сам выразился, брат по несчастью. Сват пробрался на кухню, слопал сыр, закусил холодным мясом и выпил вина, которое старший повар держал для себя. Отдуваясь, направился в конюшню. Утром истошный крик и нецензурная брань разбудила жителей особняка. В коридоре стоял Трамп. Он держал один сапог в руках, потрясая им, другой был надет на ногу, и маг орал во все горло, что убьет эту сволочь, что вновь нагадила ему в сапоги. Да не просто нагадила, она наложила туда дерьма. Он так неистовал, что стал кидаться боевыми заклинаниями направо и налево. Подоспевшие маги, выбежавшие из своих квартир, поспешно сбили его воздушным кулаком и, связав непокорного мага веревками, затолкали в рот кляп. Страшило поднял его сапог и, понюхав, поморщился. «Что там?» — спросила его жена, кутаясь в халат. «Там дерьмо!» Та недолго оторопела, смотрела на сапог, а потом стала хохотать во все горло, пока не подавилась под холодным взглядом заместителя школы. Худой сутулый маг долго стоял в раздумьях, рассматривая разрушение, которое сотворил его товарищ. А тот лежал на полу и мычал. Утром к Артему подошел хмурый страшило и, коротко сказав «пойдем», направился к административному зданию. Артем, не понимая, что ему нужно, переглянулся с вартаком и, пожав плечами, пошел следом. — Садись, — приказал Страшила. Он долго смотрел в лицо парня и не мог понять, что тот из себя представляет. Простое полное лицо, глаза, смотрящие так, словно он видит все в первый раз. Выражение лица простака. — Но он же не простак, — думал Зольт. «Он умело притворяется. Даже то, что он сумел сойтись с инквизитором, говорит, что этот парень — личность неординарная. Так по нему и не скажешь, что он опасен». Но Зольт опасность чувствовал издалека. Всегда, когда он был на охоте, он чувствовал опасность. А сейчас он вышел на охоту за тем, кто нагадил в сапоги Трампу. Такое спускать нельзя». Это четко понимал Зольт, иначе все они станут посмешищем для школы, и это разойдется дальше, как круги на воде. Обрастет сплетнями, подробностями, которые надумают выдумщики, и тогда уже не отмоешься. Он выпил зелье концентрации, и когда оно начало действовать, увидел, что этот парень с лицом дурня, сидевший напротив него, был опасен. Он явственно ощутил, что сидит рядом с хладнокровным убийцей, и от осознания этой истины он испытал страх. Затем, стряхнув его с себя как наваждение, спросил. — Ты знаешь, что случилось сегодня ночью и утром в нашем коттедже? Артем удивленно посмотрел на старшего воспитателя. — Нет, — ответил он. «А что, опять кто-то нагадил в сапоги миссиру Трампу?» Страшило усмехнулся. «Откуда ты знаешь?» «А я не знал. Я просто предположил. Раз вы задаете такой вопрос, значит, случилось что-то, что вы не можете объяснить». «Артам, где ты научился так изъясняться?» До практики ты двух слов связать не мог, а сейчас разговариваешь, как ученый муж. Артем прикусил язык, но слово не воробей, вылетело не поймаешь, и надо объясняться. Он вздохнул и, честно глядя в глаза старшего воспитателя, ответил. В библиотеке монастыря преподобного брока. Сказать, что страшило удивился, это ничего не сказать. Он был. Поражен. И поражен сразу двумя вещами. Первое, что парень сознался в своей связи с церковью и тем, что его пустили в монастырь. Он оторопело смотрел на спокойно сидящего парня и терялся в догадках. «А что ты там делал?» Наконец смог он справиться с удивлением и задать вопрос. «Был крысоловом». Прежнего сторожа крысы сожрали, и меня отец Ермолай определил в услужении к библиотекарю. Тот хотел меня сжечь, да попал в крысоловку и помер. Там я читал молитвы и общался с монахами. «Я, если честно, хотел уйти в монастырь», — ответил Артем вполне спокойно, немало не беспокоясь, как это воспримет Страшила. Он уже понял, что надо просто переть вперед и все. Хуже уже не будет. «В монастырь?» «Зачем?» Такого ответа Зольд не ожидал и был сбит с толку. «Все просто, мессир. Я не умею плести заклинания, и меня могут выгнать из школы. А если это случится, то меня поймают и сожгут инквизиторы. А в монастыре ничего не надо делать». Ешь, пей и молись три раза в день. Вот и вся работа. Еда у них отменная. Я у конта так не питался. И всего-то надо было нарубить дров и поймать десяток крыс. Парень так свободно и честно рассказывал о своих делах и планах, что Зольт не мог ему не верить. Он просто был поражен тем, как этот, казалось бы, забитый ученик ловко придумал свою дальнейшую жизнь. «И почему ты не остался в монастыре?» — спросил Страшила. Он так увлекся его рассказом, что забыл, зачем его позвал. Он видел, что тот мог изменить свою жизнь, но почему-то вернулся обратно в школу. И это его интересовало очень. «Выгнали. Приехали какие-то важные господа и решили, что я не могу быть библиотекарем». «Библиотекарем?» а ты что стал там библиотекарем да мне отдали ключи от нее после смерти досточтимого ирона библиотекаря и сказали раз я помогал ему то буду временным библиотекарем, но видно не судьба вздохнул артем хорошо не сожгли я вовремя убрался да уж откинулся на спинку стула страшила Он долго изучал Артема, думая о чем-то, а потом, приняв решение, тихо произнес, приблизившись к нему. — Ты вот что, Артам, ты помалкивай об этом. С сегодняшнего дня я буду учить тебя охоте на шаманов. И вот еще что. Я не знаю, как это получается, просто совпало, или эта судьба у Трампа такая. «Но я больше ничего не хочу слышать о своей просьбе. Забудь, ее не было. Ты понял?» «Понял. Вот и хорошо. Иди завтракай и приходи ко мне. На занятия ты будешь ходить только на алхимию. Остальное время учить тебя буду я. Мне все равно, одной ты рукой или двумя творишь заклинание. Иди!» Артем встал и направился к двери. «Стой!» — остановил его окрик страшилы. Артем остановился и обернулся. «Ты знаешь, кто насрал в сапоги к Трампу?» М -м, «Понятия не имею», — пожал плечами Артем. «Наверное, кто-то из ваших». «Иди», — махнул на него рукой старший воспитатель. Сам он думал точно так же. После завтрака Артем вышел на площадку перед столовой и его уже дожидался страшило. Поманил пальцем и, когда тот подошел, велел идти за ним. Они пришли на свободный полигон. Зольт протянул Артему флакончик с темной жидкостью. — Пей, — сказал он, — это зелье концентрации. Оно позволит тебе почувствовать творимую волжбу. Сейчас я завяжу тебе глаза. Ты будешь сидеть и пытаться почувствовать, если кто-то в школе начнет творить заклинание. От заглядей всегда идет волна, так же, как и от ритуалов шаманов. Магия оставляет в эфире следы, и по нему распространяются волны. Запомни, в природе ничего не происходит бесследно. Любое действие всегда оставляет свой след, и магия тоже. «Да? А почему нас этому не учат?» — поинтересовался Артем, вертя пузырек в пальцах. Страшило почесал мочку уха левой рукой, поглазел по сторонам и тихо произнес. «Потому что это наука псов-церковников. Их ищейки так диких находят». «Интересно», — произнес Артем. «А вы откуда это знаете?» «Знаю и все» отрезал зольд пей артем вытащил пробку и выпил жидкость горьковатую и вяжущую рот непроизвольно скривился зольд заметив это усмехнулся привыкнешь сам будешь делать такое зелье он повязал сидящему на бревне артему глаза и оставил сидеть сам ушел не снимай повязку с глаза пока не приду — приказал он напоследок. Артем остался сидеть в полной темноте. Никаких изменений в себе он не чувствовал. «Артам!» — позвал он сожителя по телу. «Слышь!» «Чего?» — неохотно отозвался тот. «Нас с тобой определили в ловцы шаманов!» «Кто?» — Артам явно был удивлен и сбит с толку. «Страшило!» «Это мы попадем в дикие земли на границу», — уныло, с тоской в голосе произнес тот. «А ты хотел гореть на костре?» «Нет, не хотел. А почему нас?» «Потому что мы не умеем одной рукой плести заклинания, и, вероятнее всего, я предполагаю, мы не сможем сдать экзамены. А так хоть какой-то шанс получить королевский патент мага». Мы будем иметь специализацию, узкую, но зато рабочую. А в армии все равно бы пришлось служить. И я тебе, Артам, скажу, что лучше служить подальше от начальства. Поживем на природе, похудеем, и тогда уже после службы можно перебираться куда-нибудь в теплые края. Жениться, открыть лавочку. Артам, захваченный перспективами, нарисованными Артемом, успокоился и поправил его. «Сначала лавка, а потом женитьба». «Ну, пусть будет так», — согласился Артем. Он почувствовал, как что-то вдруг вокруг него изменилось. Он не мог ответить, что он почувствовал, но насторожился. Все его чувства моментально обострились. Он стал лучше слышать. Носом потянул воздух, и в нем был странный, ранее неощутимый запах. Он отдавал прелой травой, пылью и потом. Вот, он вычленил этот запах. Мужской, горький, козлячий запах немытого тела. Артем стал искать, что его насторожило, и неожиданно понял вдруг, что рядом с ним творится волжба, и она направлена против него. Он не мог объяснить себе, почему он так решил, но он уловил направление, откуда исходит опасность, и понял, что сейчас колдовство приведут в действие. Также неожиданно он успокоился. Внутри возникло чувство времени. Он его ощущал как материю и мог высчитать, когда, в какой момент заклинания приведут в действие. Он начал считать про себя. Один. Он напрягся, готовый прыгнуть. «Два!» Он был на старте. «Три!» Артем упал за бревно и тут же стал создавать воздушный щит. Над ним прошелестел ветер, обдав холодком, взлохматил волосы на голове. И тут же рядом раздался разочарованный вскрик. «Воздушный кулак!» — понял Артем, и в следующий миг в его щит врезался новый заряд. Артем вспомнил заклинания, изученные со свадом в библиотеке монастыря, и создал слабую цепную молнию, без усиления. Выпущенное им заклинание стало полной неожиданностью для атакующих, оно сбило им каст. И поляну, на которой находился Артем, огласили вопли. Затем раздался громкий крик страшилы. «А ну, стоять!» «Вырезай, Артам, из-под бревна и снимай повязку!» Услышал Артем приказ Страшилы и снял с глаз повязку. Выглянул из-за бревна и усмехнулся. На полянке стояла троица, которая его ненавидела. Петр, Кувалда и его прихлебатель. Они стояли в тесной кучке, понурив взгляд. Самое интересное было в том, что от них самих из их волос на голове шел дымок, а сами волосы торчали дыбом. Артем огляделся. «Как они тут оказались?» Иза приметил на соседнем полигоне их группу, но мага с ними не было. Вот откуда пришли голубчики. Видимо, заметили его сидящего на бревне с закрытыми глазами и решили отомстить. Воспользовались тем, что преподаватель пока не пришел. «Ну, теперь получите», — мысленно усмехнулся Артем. «Вы трое!» Страшило уперся тяжелым взглядом в учеников. «Вместо занятий идете на весь день чистить свинарник. Вечером вы дерьмо из общего нужника. Я проверю. Плохо сделаете работу. Будете до выпускных экзаменов чистить свинарник и нужник. Марш отсюда!» Артем выбрался из-под бревна и, не спрашивая разрешения, уселся на него. Страшило это заметил, но ничего не сказал. Сел рядом. «Почувствовал?» — спросил он. «Почувствовал», — понимая, о чем идет речь, ответил Артем. «Ну, что почувствовал?» «Не могу объяснить. Понял, что кто-то рядом творит колдовство, и почувствовал, что это опасно». «Понятно. Никто не может объяснить, что он чувствует. Вот чувствует...» «И все. И ты тоже. Я видел, как ты спрятался и ушел от атаки. Случайно или рассчитал?» М -м -м, «Не знаю. Это тоже я почувствовал. Именно тот момент, когда надо спрятаться, ни позже, ни раньше». страшила молча покивал головой. «Ты применил цепную молнию. Такое заклинание здесь не учит». Он поднял руку, заставляя Артема замолчать. Тот хотел ответить, но, увидев жест своего нового учителя, замолчал. «Для меня не важно, где ты умудрился его изучить и сколько заплатил за него. Это твое дело. Все ученики стараются расширить арсенал заклятий. Ты не слишком отличаешься от них. Но это хорошо для тебя. Кроме того, я тебе могу дать еще 5-6 боевых заклинаний» и если есть деньги. Это поможет тебе выжить. — Сколько это будет стоить? — осторожно спросил Артем. Страшило посмотрел на ученика сбоку с улыбкой. — Пять руклей — одно заклинание. — Хорошо. Я беру. Сразу все. Скидка будет? — Страшило громко рассмеялся. — Вот что значит сын торговца. Везде ищет свою выгоду. — Нет, скидки не будет. Жизнь одна, парень. Она бесценна. — На сегодня закончим. Обдумай, что ты почувствовал, а завтра начнем искать проказника, что гадит в сапоги. Артем с удивлением посмотрел на учителя. — Что смотришь? Думаешь, это другие маги ему гадят? — Нет, это домовая нечисть. Ее будем выводить. Может, не нужно, миссир? Попытался отговорить страшилу от его затеи Артем. Говорят, она очень злопамятная. Вот что с миссиром Трампом сделала. Старший воспитатель ничего не ответил. Поднялся с бревна и направился прочь. Артем посмотрел ему в спину, вздохнул, вспоминая свада и, не зная, что ему делать, тоже встал. Потоптался на месте и решил идти спать на сеновал. Его встретили негромким ржанием две старые кобылки. Дав им по сухарю, предусмотрительно взятые в столовой по дороге, он забрался наверх и стал подгребать сено под голову, чтобы удобнее было спать. «Ты это... Ты не толкайся!» — услышал он неожиданно прозвучавший голос. Артем дернулся и ударился затылком о балку. Схватился за голову и выругался. Из сена на него смотрела заспанная рожица свада. Артем не верил своим глазам. «Сват!» — спросил он. «А кто Ты думал, невеста тут твоя?» Он вылез полностью, и у Артема, помимо воли, рот расплылся в улыбке. «Ты как тут оказался? И куда пропал? Я думал, ты ушел к себе домой, а ты вон как, э, значит, здесь. Чего не приходил?» «Не приходил», — скривился Сунь-Вач-Джин. Снял соломинку с лица, которая прилипла к щеке, и выбросил. «Убили меня». «Маг, которому я гадил в сапоги, и, заметь, тебе помогал!» «Да, спасибо, конечно, но прекращай!» Артем нахмурился. «Тебя маги решили искать!» Затем удивленно произнес. «Так это ты ночью у Трампа был?» «Так я там возродился!» — отозвался невесело сват. «Меня, Артем, понимаешь, родные братья!» Второй раз убили. Причем жестко. Сначала оглушили молотком по голове, потом задушили. Я уже начал привыкать, умирать и переселяться. Лицо коротышки стало скорбным. Уголки рта опустились, в глазах появились слезы. Артем протянул к нему руки, обнял друга. — Не печалься, брат, — сказал он. — Переживем! «Пережили зиму и лето, переживем и это!» Сунь-вач-джин шмыгнул носом и повернул свою мордашку к Артему. «Правда?» — спросил он. И такое доверие было в этом вопросе, такая беззащитность и готовность принять защиту большого парня, что Артем крепко прижал коротышку к себе и прошептал. «Правда, свадушка, правда!» Малыш несколько секунд посидел спокойно, а затем стал вырываться. «Сколько раз я тебе дыл договорил, да Не перевирать мое имя! Я Сунь-Вач-Джин! Ты, тупая голова, это можешь запомнить?» Артем рассмеялся. «Могу, сват! Могу! Только ты прекращай безобразничать! Хватит уже! Спрячься где-нибудь и не колдуй!» «Мы завтра со старшим воспитателем выходим на охоту. Тебя ловить!» «Он что, тебя приблизил?» Сунь Ваджин, усаживаясь поудобней, повертелся на коленях у Артема. «Нет, я теперь его ученик. Буду учиться выслеживать шаманов в диких землях и убивать их». «Выслеживать? А как?» Выпиваю зелье концентрации, и мои чувства обостряются. Сегодня я почувствовал, как творилось колдовство. — Вот как? — малыш пришел в возбуждение. — Интересно. Этот вопрос требует изучения. — Изучай, сват, только не попадайся. Они провели вместе весь день, а вечером Артем ушел к себе в общежитие, чтобы утром начать новое для него обучение. Но утром этого не случилось, зато случилось вечером прошедшего дня. И не с Артемом, а со Страшилой. Зольт в душе был доволен. и Его старого недруга, что вечно ему строил козни и сплетничал о нем за его спиной, наказала судьба. Скоро Трампа переведут в другую школу, и шум уляжется. Все станет как прежде, только не будет насмешника. В хорошем настроении он покинул школу и по пути на рынок зашел в трактир, куда часто наведывались учителя. Трактир стоял в стороне. Там всегда было немного народу и продавалось отменное пиво. Можно было заказать вина или самогона. Подозвав дремавшего подавальщика, он заказал бокал вина. Такое событие, можно сказать, победу над соперником нужно было отметить. Он равнодушным взглядом обвел зал трактира. Посетителей было мало, и недалеко от него сидела дама в черном. Очень красивая, со скучающим взглядом. Встретившись взглядом, они задержали его друг на друге, и дама поощрительно улыбнулась. Страшила, который питал страсть к красивым женщинам, вспотел. Он дождался вина и, думая, как быть дальше, стал пить маленькими глотками. Дама сидела немного сбоку, и он краем глаза мог за ней наблюдать. Она тоже пила вино и иногда поглядывала на него. Зольт был крепким сорокалетним мужчиной, с короткой черной стриженной бородой и черными, как маслины, глазами. Волосы слегка велись, и сам он производил впечатление красивого, мужественного мужчины. Деревенские девки за ним увивались, а он любил ездить с дедом Пантелеем по деревням за материалом для школы. Обычно это были покойники. Зольт допил вино, разгладил бороду и смело посмотрел на даму. Та вновь поощрительно улыбнулась. Тогда осмелевший Зольт улыбнулся в ответ, поднялся и подошел к столу, за которым сидела незнакомка. — Зольт! «Преподаватель магической школы», — представился он, — «разрешите составить вам компанию?» «Такая красивая женщина и одна!» — сделал он комплимент. Женщина обворожительно улыбнулась и томным грудным голосом ответила. «Конечно, вы такой галантный кавалер. В этом захолустье редко можно встретить учтивых мужчин. Польщенный Зольт покраснел и полный внутреннего торжества уселся. Он был доволен, сумел произвести впечатление. И, может быть, он сегодня отведает кусочек сладкого пирога. «Марта», — ответила женщина после того, как Зольт уселся и протянула ему руку. Тот, зная, что в столице принято дамом руки целовать, уперся в ее ладонь губами. Женщина засмеялась выдернула руку, игриво стрельнула глазами и произнесла ⁇ Да вы шалун, миссир Зольд ⁇ Она махнула рукой подавальщику, и когда тот подошел, не глядя на него, приказала ⁇ Вина мне и кавалеру, самого лучшего ⁇ и, успокаивая напрягшегося Зольда, положила мягкую, теплую ладонь ему на руку. ⁇ Я угощаю ⁇ Прошептала она, и Зольт услышал оттенок нежности в этих словах. Он тут же успокоился и вперил в женщину похотливый взгляд. — У вас такая интересная и мужественная профессия, — продолжила дама. — Расскажите мне о ней. Ее большие, обрамленные бархатом ресниц глаза прожигали его насквозь. Теплая ладонь лежала на его руке и заставляла трепетать все у него внутри. Он посмотрел на ее прелестную маленькую ручку и накрыл своей огрубевшей большой ладонью. «Сейчас в моей работе мало интересного», — с видимым чувством превосходства начал он свой рассказ. «Лучше я вам расскажу, как служил на границе диких земель». «О, так вы герой!» Расскажите, я ужасно люблю такие рассказы. Они будоражат кровь, заставляют сердце биться сильнее. Я вся в нетерпении. Принесли вина. Они выпили, и Зольд начал свой рассказ. Он забыл, что должен идти на рынок и помочь жене дотащить овощи, мясо и зелень домой. Он так увлекся красивой собеседницей, что потерял счет времени. Жена Зольда Худая, сутулая, рано увядшая, словно осенний тростник, еще не старая женщина ходила по вечернему рынку и по дешевке скупала товары. Вечером торговцы спешили избавиться от товара и делали покупателям большие скидки. Она, как обычно, ходила с презрительным выражением лица от одной торговки до другой, выбирая зелень и овощи. У молодой красивой торговки на лотке лежала свежая зелень, и цены были самыми низкими. Но ее красота бесила Берту, жену Зольта. Ей все не нравилось. «Петрушка! У нее длинные стебли!» — капризно заявила она. «И лук мне не нравится, он уже подвял, и концы пожелтели!» Торговка в ответ расхваливала свой товар и возмущенно отвечала. «Что это вы выдумываете, госпожа? У меня самый лучший товар на всем рынке. Его сегодня только что вечером сорвали для продажи. Вы посмотрите, на петрушке еще сохранились капли росы. Лук твердый и молодой, как чресло мага-призывника из вашей школы, госпожа». Берта, услышав это кощунственное сравнение, взъярилась. Она считала, что все чесла молодых учеников всецело принадлежат ей одной. «Шлюха!» — взъярилась она. «Люди добрые, вы только послушайте, что она говорит!» «А что я такого сказала?» — искренне удивилась девушка. «Все знают, что ваши ученики сидят в заперти в четырех стенах, и когда выходят, то на продажных девках сливают свою силу. — Да что там ученики? Учителя тоже еще, те кобели. — Вы вон за мужем Зольдом лучше следите. Он ко мне все время пристраивается. А я — девушка порядочная. Он сейчас в трактире у южных ворот с чужой бабой любезничает. Жеребец еще тот. Я сама видела, когда проходила мимо. Берта открыла рот, как громом пораженная. Она хотела ответить что-то резкое наглой торговке, но тут поняла сама, что муж должен быть давно здесь, помогать ей, а его нет. Она прикусила губу, молча повернулась и поспешила на выход. Ей вслед с насмешкой смотрела девушка. Когда Берта скрылась за спинами покупателей, девушка вдруг исчезла. Только на земле остался лежать полный лоток зелени. Ну что, Ари, довольная Агнеса, появилась внезапно и показала ангелу язык. «Здорово я эту сушеную рыбу обвела вокруг пальца!» Орингил не знал, что сказать. На земле им, ангелам, не позволялось вот так напрямую участвовать в жизни людей. Помочь советам, внушить правильную мысль — это было обязанностью. На то они и служивые ангелы. А тут Агнесса вместе с бабушкой не самого твердого поведения устроили целое представление. Он стоял и смотрел, как женщина, подобрав подол платья, спешит по улице к трактиру. «И для чего все это?» Он обернулся на ее голос и недоуменно посмотрел. «Трампу это уже не нужно. Он почти с ума сошел от проказ Гремлуна. «И его переведут в другую школу. Не помочь, ни навредить Артему он уже не может». «Как это зачем?» — возмутилась Агнесса. «Ты что, не знаешь, что обещание нужно выполнять? Это нужно Артему, чтобы не испортить карму перед развилкой. Мы, понимаешь, с бабушкой и Гремлуном стараемся, работаем, а он сидит, понимаешь, и возмущается». «Сам-то ты хоть что-нибудь сделал для парня, а?» Агнесса, сжав кулачки, стала подходить к Арингилу. «Вот скажи, что ты сделал для Артема?» «Я?» Оренгил очень удивился такому повороту разговора. «А что я должен был сделать?» М -м -м, «Вот все вы такие мужики, Создание неблагодарные!» Как что-то сделать, так вы не знаете, что. Одни отговорки. Это трудно, это нельзя. А как кто-то за вас работу сделает, начинаете критиковать. Потому у вас на земле такие дороги и корявые, что вы ничего для людей не делаете. «Да при чем здесь дороги?» — еще больше удивился Аренгил. «Есть правила, которые приступать нельзя. А вы...» «А мы их и не приступаем», — Агнесса уперла руки в бока. «Мы напрямую с человеком не взаимодействуем. Мы можем сами решать вопросы, не затрагивая напрямую путь судьбы человека. Ты разве не слышал, что всегда есть исключения из правил? И зовутся они «Удача». «Так вот, считай, что со мной Артему повезло, а с тобой...» Тифлинг смерила его пренебрежительным взглядом и отвернулась, не закончив свою речь. Оренгил понял, что Агнесса на этот раз была права. Они с бабкой сумели найти именно тот путь, за который они не понесут наказание, и смогли помочь землянину. Он сам понимал, что слишком отдалился от человека и только смотрел на его проделки. Оренгил подошел к девушке, обнял ее за плечи и прижал к себе. Агнесса не сопротивлялась. «Ты молодец!» — шепнул он ей на ушко. «Я был неправ!»